Глава 52. Риду Рой, князь Лариду. Юндин ворчал и глядел волком, но согласился отлежаться хотя бы день. Он и раньше не любил подолгу зализывать раны, а теперь и вовсе, кажется, питал непримиримую неприязнь к здравому смыслу. Какая-то часть меня рвалась найти Инин и убедиться, что у нее все в порядке, но логика подсказывала, что наше там присутствие лучше не сделает. Она, а не мы, смогла унять своего ненормального, и уж точно ей, а не нам с ним дальше разбираться. Да и где-то в полости дома слонялся, как в воду опущенный ринди. С ним не то чтобы не хотелось сталкиваться. Скорее уж я рассчитывал оттянуть этот момент до той минуты, когда буду точно знать, что ему сказать о своей решимости и способности пытать людей. Нет, жалеть мне было не о чем. Хоть у нас с ним всегда расходились представления о допустимом уровне насилия, Он вряд ли стал бы осуждать меня, тем более, зная, насколько жестокость отвратительна мне самому. И все же произошедшее нужно было рано или поздно обсудить, просто подобрав нужные слова. «А ты у нас, оказывается, в гневе, страшен князь!» Юндин вырвал меня из потока мыслей и осклабился. «Нет, я, конечно, знал, просто раньше не наблюдал». «Не наблюдал. Потому что обычно я словом решаю проблемы раньше, чем их нужно будет решать силой. И Я не горжусь тем, что пришлось сделать, но и не стыжусь. Мерзкая тупая боль внутри глазниц заставила сдавить пальцами переносицу и с нажимом провести над бровями к вискам. Этот простой прием позволял унять ее, но, к сожалению, совсем ненадолго. А вот тебе следовало бы получше следить за собой. Это по какому такому поводу? Он явно хотел драки, но кто ее начал? И прежде чем соврать, учти, я видел вас в окно. С чего бы мне врать? — изумился огонь. — Он еще получит по заслугам, не сомневайся. — Не сейчас, не в этом доме и не при мне. Я нахмурился. — Мы изо всех сил пытаемся сохранить хрупкое перемирие и сделать важное дело. Лично я считаю верхом глупости подобные безобразные драки на почве давным-давно ушедшего. В голове почему-то встал образ одного нашего пожилого наставника в академии. Он примерно таким же тоном разговаривал со студентами. Дожили. — Как скажешь, мамуля. Юндин закатил глаза, а затем, хищно прищурившись, уточнил. «Так что, всеблагой наш князь, ты действительно собирался его пытать? А ты действительно готов был умереть, ничего не предприняв? Лицо огня на миг искривилось, будто у него разом разболелись все 32 зуба, или сколько у него там осталось с таким характером и образом жизни? А что я должен был делать? Падать на колени и умолять меня спасти? Или пойти иголки под ногти ему загонять? Ты же понимаешь, что и то, и другое не имело бы смысла. То, что сделала Ленин, сродни скорее чуду, чем закономерности. Этот мелкий ублюдок с радостью сдох бы в муках, лишь бы всем насолить, поверь, я знаю». Удержаться от улыбки не удалось. «О да, мой друг, ты знаешь, что такое быть упрямым ослом. Однако это все же не ответ. С каких пор тебя останавливают трудные задачи? Есть трудные, а есть невыполнимые». Немного раздосадованно бросил огонь. «И с чего ты вообще ко мне пристал? Мне просто не нравится повальная мода всех вокруг пытаться максимально глупо свести счеты с жизнью». Юндин сверкнул глазами. «Ну, знаешь». Что именно я должен знать, уточнять он не стал, как и продолжать разговор. «Да уж, кажется, бережно лелеемое мною чувство так-то дало сбой. Ты останешься?» После недолгого молчания спросил я, и чтобы не пялиться на него, ожидая ответа, отошел к столу за графином воды. «Когда залечишь раны?» «Видимо, да». Он думал так долго, что я почти удивился, когда все же получил ответ. «По крайней мере, на какое-то время, если ты не против». «Я могу быть против?» «Не знаю». Он пожал плечами и чуть поморщился из-за напомнивших о себе ран. «Я двадцать лет тебя не видел. Кто знает, какие ты приобрел привычки?» «Почему, кстати?» Я не должен был спрашивать, но вопрос сам сорвался с губ. Графин неловко звякнул о край бокала. «Почему что?» Он прекрасно понял вопрос, но, очевидно, не хотел отвечать, а я не знал, как сформулировать его так, чтобы все не вылилось в новый скандал. Не спрашивать же, почему ты бросил по уши влюбленную в тебя Лу, чуть ли не у алтаря, послал меня в бездну за попытки выяснить причину и убрался из нашей жизни на столько лет» да чего же с ним трудно разговаривать говоришь прямо взрывается заходишь издалека прикидывается дурачком мне из тебя ответы так же как из яна вытаскивать ах да это же бесполезно ты то знаешь что верно то верно хохотнул он и снова поморщился вот же вот у твоего коновала не осталось каких нибудь трав обезболивающих а боюсь я даже не выпью столько чтобы забыть о количестве дыр в моем теле он не больно то хочет видеть тебя лишний раз Так что, если бы у него что-то было, он непременно оставил бы. Уж извини, в тебя трижды загнали кинжал по рукоять. Некоторые неудобства неизбежны». «Какая неожиданность!» – он закатил глаза. «Кстати, спасибо». «За что?» «Ты не очень-то размышлял, стоит ли морать руки, князь. А должен был?» Но, очевидно, нет». Огонь скупо развел руками, видимо, уяснив, чем для него заканчивается любое резкое движение. «Просто подумалось». Что мы дадим тебе умереть? Ну же, Дин, давай. Ты же хочешь что-то сказать, по глазам вижу. Так почему каждое слово приходится клещами тянуть? С чего вдруг? Ну, он мрачно улыбнулся и, отвернувшись к окну, тихо предположил. С того, что я убил, ленин. Взять бы и приложить по дурной голове, да нельзя. И так на нем живого места нет. Все в ранах и ожогах. Не говоря уж о том что благие мысли и раньше не слишком-то вкладывались в его пустой котелок таким образом, а уж теперь и подавно-поздно. Жаль, что и другим никаким не вкладывались. И что? Нет, правда, что? Янван тоже был виноват в ее смерти. А ничего, она его продолжает с рук кормить. Огонь цокнул языком, и вот неожиданность снова замолчал. А я, решив подло воспользоваться его неспособностью буквально уйти от этого разговора, спросил в лоб. «Ты из-за этого порвал с нами все связи, потому что решил, что не заслуживаешь счастья после гибели Инин? Потому что бросил Лу и прекратил с нами общаться?» «С вами это с кем?» – зло уточнил Дин. «Мне приходилось иногда бывать в библиотеке, а дождю в академии мы пересекались. В десны не лобызались, конечно, но и не игнорировали друг друга, сталкиваясь. А ветер сам вряд ли захочет меня видеть. Впрочем, и ты едва ли хотел?» «Ты... что я?» Он не дал мне вставить и слово, предсказуемо начиная накаляться. «Ну же, скажи, ты был бы счастлив отдать любимую сестру за хладнокровного убийцу, а? Только честно, Рой, она любила тебя. Пришлось прикрыться другой правдой, чтобы не облекать в слова то, что и так повисло в воздухе. Любила. И я ее любил. И тебя, и остальных наших». А еще мы все любили Нин, но позволили произойти тому, что произошло. Он утомленно прикрыл глаза и чуть запрокинул голову, то ли справляясь с новым приступом боли, то ли просто желая хоть немного спрятать лицо. Толку от нашей любви и дружбы, если в конечном счете мы все равно первым делом предполагаем друг о друге самое плохое. Расскажи, в последних его словах прозвучало столько горечи, что вопрос вновь вырвался раньше, чем я смог его обдумать. «Пожалуйста, ты ведь не только из-за чувства вины ушел, верно?» Он невесело усмехнулся и открыл глаза. Я к собственному стыду с большим трудом выдержал его взгляд, одновременно и насмешливый, разочарованный, и тоскливый, а еще очень-очень усталый. «Помнишь, какой первый вопрос ты мне задал, когда пришел в себя и узнал о случившемся с Ленин? Нет? А я помню». Вы были до тошноты единодушны, знаешь. Ты, Лу, Шай. Все спрашивали одно и то же. Зачем ты это сделал? Я в замешательстве смотрел на огня, надеясь на какие-либо разъяснения, но он лишь фыркнул, покачал головой и снова отвернулся. С минуту я сидел, чувствуя себя полным дураком, а потом пол, будь то разом, ушел из-под ног. И я понял, зачем ты это сделал? Ох, Дин... Временами такой болтливый, но при этом напрочь не умеющий открыть рот и сказать, когда это действительно нужно. «Осел ты несчастный!» Я устало опустился на стул, уперся локтями в колени и спрятал лицо в ладони, не зная, ругаться или смеяться. «Почему ты не сказал?» «Ты не спрашивал?» Каким-то совсем бесцветным голосом отозвался один. «Никто не спрашивал, почему я бросил тогда копье с такой силой? Я ведь метнул его в щит!» И был уверен, понимаешь, уверен, что оно рассыплется, как те, что бросал раньше. Но у вас даже не возникло мысли, что я мог сделать это не специально. Хотя я и сам виноват. Видимо, я всегда был в ваших глазах тем, кто способен на преднамеренное хладнокровное убийство. И это, очевидно, очень многое обо мне говорит.